Девять. День первый. Афина. Я стараюсь никогда не опаздывать. Если в запасе менее пятнадцати минут, я начинаю нервничать и метаться внутри себя. Это ощущение ужасное, и я стараюсь не доводить до него. Сегодня сумасшедший снегопад. Просто катастрофический. Оттого на дорогах страшные пробки особенно сейчас, в час пик. Меня ждут к семи. До этого времени десять минут, а значит, я опаздываю, потому что мой автобус, на котором приехала, попал в километровый затор. Глядя на светофор, отчитываю про себя последние секунды и как только загорается зеленый для пешеходов, срываюсь со всех ног с учетом того, что эти самые ноги меня не несут. Это очень странное состояние когда ответственность и смятение между собой спорят. Под ногами хлюпает джижа в наушниках звучит банда «Ты нужна мне, пока перебегаю дорогу». Миша позвонил мне сегодня в десять утра. Увидев его имя на экране телефона, я чуть со стула не упала. Я записала его как Михаил. Семь лет назад в моем телефонном справочнике так и не появилось его имени. Семь лет назад он взял номер моего телефона и ни разу им не воспользовался. Он взял его в последнюю ночь перед тем, как исчезнуть. Видимо, из вежливости. Ведь странно переспать с человеком и так и не поинтересоваться хоть какими-то его личными данными. Впрочем, я тоже мало чем интересовалась. Но я была по уши влюблена и наивно уверена, что у нас будет время все обсудить и узнать друг о друге. Я была очень глупой в свои девятнадцать. Сейчас в моем телефоне есть его номер, и от этого приобретения я не испытываю порхания бабочек в животе. Семь лет назад эти бабочки, заполучив номер мужчины, с которым я по наивной глупости нарисовала себе будущее с тремя детьми и собакой, повзрывались бы, как бомбочки с разноцветной краской. Мы с моим потенциальным работодателем договорились, что встретимся сегодня у него дома в семь и продолжим знакомство с ребенком. Миша заверил, что все уладил. Меньше всего мне хочется стать для его сына чем-то вроде ошейника. Я плохо спала ночь. Точнее, я уснула под утро, когда пора было вставать. Крутилась в раскладном кресле волчком, словно меня кто-то кусал. Меня кусали мысли, щипали воспоминания и изводили сомнения. Совершенно точно мне будет сложно работать даже с учетом того, что Миша меня не узнал. Мне все равно будет сложно пересекаться с ним, а это неминуемо. Мне было бы легче, если бы семь лет назад Миша просто исчез, если бы я стала его мимолетным развлечением. А теперь, когда я знаю, что мой первый мужчина... Растил сына и обманывал жену. Мне омерзительно от самой себя. Перебежав дорогу, поднимаю лицо. Ловлю им тяжелые жирные снежинки. Указанная в сброшенном Мишей адресе многоэтажка возвышается над другими домами в округе. Этот ЖК построили не так давно. Он почти что местная достопримечательность, и я любуюсь подсветкой высотки, едва не поскользнувшись я не удивлена что миша живет здесь и так понятно что он может позволить себе роскошную квартиру банда в плейлисте сменилась на энергичную он тебя целует руки вверх и припустив под нее в шаге устремляюсь к калитке в заборе которым обнесен жилой комплекс оказываюсь во дворе спустя пару минут сканирования уровня пентагон потом активно верчу головой по сторонам пытаясь разобраться в нумерации корпусов. И когда нахожу второй, прохожу жесткий фейс-контроль еще и там, прежде чем попадаю в подъезд. Оббиваю от налипшего снега ботинки, снимаю рукавички и прячу их в карман шубы. Господи, боже мой! Я могла бы здесь жить, честное слово, прямо в холле подъезда. Спать на диванчике который выглядит гораздо удобней, чем скрипящее при каждом движении раскладное кресло. Роскошь сочится буквально с каждой люстры, с каждого светильника, отскакивает от глянцевой плитки на полу, в которой вижу свое взболтанное отражение. Настолько он чистый, стерильный. Подняв лицо, разглядываю потолок в подъезде, как выпалшая из леса. Если продать все эти люстры... Можно было бы расплатиться с адвокатом. Миша сказал, что они живут на двенадцатом этаже. Я оказываюсь на нем, моргнуть не успев. На площадке, как в люксовой гостинице, множество дверей, но я четко следую указателю таблички и нужную квартиру нахожу в два счета. Мнусь под дверью, занеся руку к дверному звонку. Потом осматриваю себя, поправляю шубу, Снимаю розовую шапку. Я волнуюсь, и мои ладони влажные. У меня был опыт репетиторства на дому, но отец моего ученика не был моим бывшим мужчиной. И думая о том, что сейчас увижу Мишу, я чувствую спицу в позвоночнике, не дающую легкости моей спине. Набрав легкие воздуха, выжимаю звонок. Мне открывают через пару секунд. Это Миша, и при виде его мое сердце подскакивает, ведь на нем темно-зеленая футболка и серые спортивные штаны. Он выглядит, он выглядит как мужчина, а не отец ребенка, которому я пришла в качестве няни. Я замечаю красивые мужские руки, испещренные тугими венами и покрытые золотистыми волосками тень небритости, выступивший к вечеру на лице, по-домашнему взъерошенные, более длинные русые волосы на макушке, широкую грудную клетку, обтянутую футболкой, и... мои щеки вспыхивают, а глаза судорожно взлетают выше, когда добираюсь взглядом до очертания, проглядывающей выпуклости в паху. И кто эти трикотажные штаны только придумал? «Добрый вечер. Проходите». Произносит Михаил ровно, когда я начинаю усиленно потеть под шубой. «Здравствуйте. Спасибо». Опустив глаза в пол, вхожу в прихожую, залитую ярким светом. «Она просторная». Все, что удается разобрать моему поплывшему мозгу. Потому что он сконцентрирован совсем на другой информации, которую ему передают глаза. Я смотрю на босые стопы Миши. Он босиком, и это почему-то кажется чем-то интимным, на грани пристойности. Отрываю взгляд и начинаю метаться в поисках того, на что можно было бы приткнуть сумку. — Давайте подержу, — предлагает Миша, словно читая мои мысли, в которых секунды ранее я нашла в его стопах нечто будоражащее. — Спасибо. Вручаю ему сумку и начинаю расстегивать деревянными пальцами шубу, которая спустя пару секунд тоже оказывается в мужских руках. Расшнуровав ботинки, выпрямляюсь. И когда поднимаю лицо, замечаю Мишин взгляд на своих волосах. Быстрый, молниеносный, но я успеваю его заметить, как и на мгновение поднятых вверх уголок губ. Тянусь за шубой и сумкой. Я уберу сообщает Михаил, вернув мне сумку. Шубу отправляет в шкаф. Я нервничаю, даже дышу через раз. Стараюсь не крутить головой по сторонам, чтобы не выглядеть дикаркой, но мне страшно любопытно. Наши взгляды встречаются на мгновение, потому что свой я сразу отвожу, а Мишин сползает с моего лица по шее и изучает свитер в желто-черную полоску. Юбку и колготки. Они черные в желтый горох. «А где Слава?» «Он сейчас выйдет», — отвечает хозяин квартиры. «Хорошо», — киваю. «Можно помыть руки?» Интересуюсь смущенно. «Ванная в вашем распоряжении. Направо». Миша кивает за плечо. Поблагодарив, опускаю глаза, глядя себе под ноги, и иду в указанном направлении. Не сразу нахожу выключатель, потому что его нет. Свет зажигается автоматически, когда вхожу. Закрываю за собой дверь и позволяю себе выдохнуть, плечам упасть, а спине в позвоночнике стать гибкой проволокой. Ванная тоже просторная. Настолько, что смогла бы составить конкуренцию нашей с мамой квартире. Скольжу взглядом по стенам, подмечая детали. На раковине — стаканчики с двумя зубными щетками. На крышке переполненной корзины для белья поверх навалена еще гора скомканной, невывернутой одежды, хотя кафель и сантехника ослепляют своей чистотой. Около душевой — лужа, на крючке два белых банных полотенца. Ничего уютного, исключительно по-мужски. А я бы на пол у душевой стелила бы разноцветный коврик, а полотенца были бы у меня яркими и мягкими, как облака. Подхожу к раковине, уперевшись глазами в зеркало, запинаюсь об отражение. Бросаю сумку на пол рядом с собой и стремглав открываю кран. Смачиваю ладони и пытаюсь пригладить на электролизованные торчащие во все стороны волосы. Меня будто грозой шибануло. Ужас! Я что, в таком виде перед Мишей предстала? Поэтому он так выразительно на мои волосы смотрел. Позор! Сердце со стыдом чистит, щеки краснеют. Привожу себе в более-менее оптимальный вид, мою руки. Выхожу из ванной и буквально славливаю кратковременный инфаркт. Стоя у противоположной стены, на меня смотрит слава из-под сдвинутых к центру лба бровей. «Привет!» — произношу натянуто, улыбаясь. Сердце обещает выпрыгнуть из груди. «Я настолько испугалась!» «Здравствуйте!» — бормочет он. «Моя комната там!» Подняв руку, он указывает на дверь в конце коридора. «Здорово!» — выдавливаю из себя. «Судя по всему...» Миши действительно удалось договориться с сыном. Меня хотя бы не игнорируют и со мной даже поздоровались. Иду за Вячеславом. В прихожей Миши уже нет. Вероятно, с этого момента началась моя работа. Хоть я и думала, что для начала мы все же пообщаемся втроем, обсудим кое-какие моменты. Ну, раз так... Что ж, комната Славы погружена в полумрак. На рабочем столе горит лампа, и это единственное освещение, не считая горящего экрана ноутбука. На нем включена какая-то игра, кажется, Роблокс. Я хоть и не специалист, но работая с детьми, пусть даже в основном дошкольного возраста, хочешь не хочешь, а начинаешь разбираться в современной игровой индустрии. Делаю пару шагов внутрь и останавливаюсь, продолжая изучать рабочий стол. Рядом с ноутом валяются большие наушники. Еще стоит тарелка с недоеденным горячим бутербродом и лежит раскрытая пачка чипсов. Никаких учебников или хотя бы тетрадки с ручкой не наблюдается. «Слова. Я включу свет?» — спрашиваю у затылка Славы, который демонстративно снова сел за игру и нацепил на голову наушники. «Ответом мне служит тишина». — Ясно. На ощупь шарю рукой по стене и нахожу выключатель. Через секунду комнату заливает электрическим желтым. — А у тебя хорошо. Я вру, озираясь. На самом деле мне не нравится. Это не комната ребенка, а скорее больничная палата. Все белое и бежевое, напрочь лишенное ярких акцентов. И игрушек не видно. Узкая кровать с матрасом была когда-то застелена скомканным сейчас серым тонким пледом, на котором замечаю книгу «Приключения Тома Сойера». Интересно. Рядом с кроватью большой белый шкаф-купе с одной зеркальной дверью. У окна длинный письменный стол, который, похоже, используется только как компьютерный. И, в общем-то, все. Ни турника, ни постеров, ни веселых деталей, которые так любят дети. Даже пол человека, проживающего здесь, невозможно угадать. В углу валяется раскрытый рюкзак, там же прямо на полу небрежно брошена форма. — Слав, мы же собирались заниматься. Вздохнув, напоминаю ему, подходя к столу и опуская сумку на пол. Молчит, уставившись в монитор. «А где мне сесть?» Интересуюсь громко, не сдаваясь. Скашивает на меня взгляд. «Стуль я есть, на кухне», — отвечает через губу. «Принесешь?» Медлит, но потом все-таки нехотя встает и плетется из комнаты. Прихватив с письменного стола грязную посуду, иду вслед за ним. «Мало ли, стол тяжелый и надо помочь». С виду сын Миши совсем воробушек. Комплекции точно не в него. Что тебе задали? С чего начнем? Стараюсь звучать как можно бодрее и дружелюбней. Не знаю, бурчит себе под нос Слава. Не знаешь, с чего начнем? Не знаю, что задали, уточняет. Ну, вы же начали делать на продленке? Или нет? Я нет отрезает Слава. Почему? Молчит. Растираю лоб, чувствуя, как начинает болеть голова от этого постоянного тихого саботажа. — В дневнике должно быть, — говорю вслух. — У нас нет дневников. — А электронные? — У меня нет. — У папы. — Отправляет меня к отцу, и все с таким видом? будто каждое слово ему дается с трудом. Я стараюсь не поддаваться ощущению, что ворочаю булыжники, а не говорю с маленьким ребенком. Стараюсь, но с каждой секундой не делать этого все тяжелее и тяжелее. Ладно, схожу к папе, вздыхаю вслух. Его спальня там. Кивает Слава в нужном направлении и подхватывает стул у кухонного стола. Завороженно смотрю на закрытую дверь в глубине темного коридора. Значит, спальня. Ну, я же по делу, да? Убеждаю себя. Вытираю вмиг повлажневшие ладони о юбку и направляюсь к комнате. Сначала стучу. Ответа нет. Прислушиваюсь. Звуков по ту сторону дверного полотна тоже нет. Стучу громче. Тишина. Боже, ну почему все так неловко и с постоянными мелкими препятствиями? Набрав в легкие воздуха, нажимаю ручку и заглядываю внутрь. Миша лежит на огромной кровати в полутемной комнате. На его бедрах открытый ноутбук, на голове такие же большие, как у Славы, наушники, а босые пятки... Смотрят прямо на меня. Он такой домашний в этот момент, что я краснею, чувствуя себя чуть ли не подглядывающей за работодателем извращенкой. «Извините!» Приходится повысить голос, одновременно снова постучав по двери. Михаил, наконец, отрывает от монитора взгляд и вонзает его в меня. В глазах плещется удивление и оно далеко неприятное. Я виновато улыбаюсь. Миша демонстративно отодвигает один наушник и вопросительно выгибает бровь. Нужен доступ к дневнику славы. Сглотнув сухость во рту, поясняю свое вторжение. — Да, нужен. Кивает Михаил, соглашаясь со мной. — Я говорил вам об этом. — Так э, дайте мне его. «У меня нет», — просто отвечает Миша, смотря на меня как на тугоумную. «И где мне его взять?» Я непроизвольно заливаюсь краской и, правда, начинаю чувствовать себя глупо от того, как он смотрит на меня и каким тоном разговаривает. «Вы меня об этом спрашиваете?» «Афина Робертовна, я уверен, что вы сможете что-то придумать, если постараетесь». Равнодушно пожимает плечами Миша, а в глазах бегущей строкой пестрит его истинное мнение по поводу моих умственных способностей. Я стою, словно оплеванная. Щеки болезненно вспыхивают, а беда сдавливает солнечное сплетение. «Так ты у нас газлайтер, да?» — мой нафантазированный идеал Михаил а он еще и кивает на дверь за моей спиной, словно добивая. «Извините, мне надо работать», — холодно произносит. «Вот же чурбан! Хорошо. Больше не побеспокою. Отрезаю я немного грубее, чем может позволить себе нанятый сотрудник. Ну, плевать, он все равно уже в наушниках меня не слышит, а мне хоть какое-то удовлетворение» и оно становится еще более полнее, когда громко хлопаю дверью, уходя. Пока иду обратно в Славкину комнату и проклинаю на все лады надменную грубость Михаила, пишу крестной, чтобы уточнить домашнее задание. Через пару секунд мне прилетает несколько скринов из электронного дневника и подробными пояснениями. Отлично! Завтра музыка, физкультура, и два урока окружающего мира. То есть задано всего ничего. Сделать доклад по двум птицам из представленных категорий, и все. Поднимаю глаза вверх благодаря ангела-хранителя за удачу хоть бы в этом. В детской наблюдаю всю ту же картину. Славка в огромных наушниках пялится в монитор, на котором мелькают пиксельные персонажи, и старательно делает вид, что меня вообще не существует. Стул, который он притащил из кухни, стоит брошенным посреди комнаты. Беру его и приставляю рядом к столу. Сажусь. Стол, как и клавиатура ноутбука, в крошках. И прежде чем заняться домашней работой, я бы хотела навести порядок на рабочем столе. Но желание исполнить свои обязанности и побыстрее сбежать из этого мрачного, и тихого, как склеп дома, сильнее, чем все остальное. слова зову ребенка. Он не обращает на меня внимания. Впрочем, меня это совсем не удивляет. Мысленно пожелав себе удачи, самовольничаю и отодвигаю один из наушников. — Эй! — тут же возмущенно взвивается пацан, одарив меня суровым взглядом. — Сейчас! «Нам надо сделать уроки», — говорю ему тоном заклинательницы змей. «Я спросила у Ларисы Иваны. Там совсем немного. Только окружающий мир. Справимся за двадцать минут. И сможешь продолжить играть?» Стараюсь звучать оптимистично. «Не смогу. У меня карта», — капризничает Слава. «Меня сейчас съедят из-за тебя». Дергает наушник на место, но я снова снимаю его и зарабатываю полный горящей ненависти взгляд. «Хорошо. Сколько до конца карты?» «Шесть минут», — бормочет, покосившись на монитор. «Ок, доигрывай, а я пока все подготовлю». Сдаюсь. Слава, поджав губы, устремляет глаза в монитор. «Иду за его рюкзаком». В нем беспорядок и тоже крошки. Игнорирую. Не торопясь, достаю все необходимое, поглядывая на экран, чтобы не обманул. Слава, заметив, что я немного соображаю в игре, не рискует хитрить, и через шесть минут с громким страдальческим вздохом выходит из игрушки. Снимает наушники и, насупившись, смотрит на меня, как на врага народа. Лучезарно улыбаюсь в ответ, напоминая себе, что каких-то двадцать минут и я буду свободна. Значит так, смотри, нам надо сделать доклад по двум категориям птиц на выбор. Развернув рабочую тетрадь по окружающему, стараюсь говорить как можно легче и веселее. Что тут у нас? Ага, перелетные птицы? Вымершие виды птиц, нелетающие птицы, ядовитые птицы, экзотические птицы, птицы-паразиты, домашние птицы. Паразиты и ядовитые. Перебивает меня Славка, ехидно сверкнув глазами. Хм. Какой своеобразный выбор. Пытаюсь поддержать его первую инициативу по учёбе за все мое время пребывания здесь. И почему ты выбрал именно их? Чем они тебе интересны? Мне вот вообще не интересны, — пожимает плечами Слава. Просто подумал, что вы точно о них все знаете. Я? У меня отвисла челюсть. С чего ты это взял? Слава внезапно оборачивается и открывает поисковик. Вбивает птицы-паразиты. Открыв самое первое окно, читает с монитора. Подброшенный кукушкой птенец часто вылупляется первым и через несколько часов выбрасывает другие яйца из гнезда, разрушает его и наводит в чужом гнезде свои порядки. «Прямо как вы!» Мне словно кулак в грудь всадили. От такого обвинения и сравнения я на мгновение теряю опору под ногами. Открываю рот, потом тут же закрываю, растерявшись. Слава, я... Отмираю спустя секунду. Я не... Не согласны? Перебивает меня ребенок, сверкнув глазами а потом неожиданно вскакивает с кресла и вылетает из комнаты. «Папа! Пап!» — слышу из прихожей. Мои глаза мечутся по комнате. В груди булыжником ворочается недоумение. Встаю и иду следом. А когда выхожу из комнаты, в дверях собственной спальни стоит Миша, которому слава надсадно, Будь-то сейчас расплачется, жалуется. Она тычет в меня пальцем. Она не считается с моим выбором. Она заставляет меня делать то, что ей хочется, а не то, что нравится мне. Меня пригвождает к полу. Колени слабеют от впоротого Мишей, недовольного, осуждающего предупреждающего взгляда мне в лицо. Он секунду полосует меня им, пока я утопаю в болоте несправедливого обвинения, а потом опускает лицо к сыну, говоря: "Слав, давай без жалоб. Вы меня отвлекаете. Разбирайтесь сами". Из глубины комнаты доносится звук звенящего телефона. "Секунду", роняет и разворачивается, скрывается в комнате из которой говорит уже не нам. Алло, да. Детские острые плечи падают, а потом Слава поворачивается ко мне. Мы смотрим друг на друга, и, кажется, оба понимаем, что на поле боя остаемся одни, и ни помощников, ни арбитра у нас нет, потому что Мише плевать и на меня, И на славу. Глаза мальчика сужаются. В них вызов, опасный блеск, предупреждающий, что мне объявили войну.